Глава 4. На Грин-стрит. Неизвестно, как впервые возникло впечатление, что Проспер Профон опасный человек. Восходил ли оно к его попытке подарить Велу Мейфлайской Кабелу к замечанию Лифлёр, что он как медийское воинство рыщет и рыщет, к его несразумному вопросу: зачем вам в жизни способность мистер Кардиган? или попросту к тому факту, что он был иностранцем, или, как теперь говорят, чужеродным элементом. Известно только, что Аннет выглядела особенно красивой, и что самс продал ему Гагиана, а потом разорвал чек, после чего сам Мисье Профонд заявил. И так и не получил этой маленькой картинки, которую купил у мистера Форсайта. Как ни подозрительно на него смотрели, он всё же часто навещал вечнозелёный дом Винифрит на Грин-стрит, блистая благодушной тупостью, которую никто не принимал за наивность. Это слово вряд ли было применимо к миссие просперо профону. Правда, Винифрит всё ещё находила бельгийца забавным и посылала ему записочки, приглашая: "Заходите, поможете нам приятно убить вечер".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 Люди этого типа отмечены печатью некоторой изысканности и благородства, так что это даже доставляет удовольствие окружающим. Но ничего ни в чём не находить было не по-английски, а всё неанглийское невольно кажется опасным, если не представляется определённо дурным тоном, как будто настроение, порождённое войной, прочно уселось Тёмное, тяжёлое, равнодушно улыбающееся в ваших креслах ампир, как будто оно заговорило вдруг, выпятив толстые румяные губы над мифистофельской бородкой. Для англичанина это было немного чересчёр, как выражался Джэк Кардиган. Если нет ничего ради чего стоило бы волноваться, то всё-таки остаётся спорт, а спорт уж, наверное, стоит волнения. Винифред всегда остававшаяся в душе Иста и Форсайт, не могла не чувствовать, что от подобной разочарованности ничего не возьмешь. Так что она действительно не имеет прав на существование. И впрямь месье Профон слишком обнажал свой образ мыслей в стране, где такие явления принято вуалировать. Когда Флёр после поспешного возвращения из Робинхилла сошла в этот вечер к обеду, настроение стояла у окна в маленькой гостиной в Энифрид и глядела на Грин-стрит с таким выражением, точно ничего там не видела. Флёр тотчас отвернулась и уставилась на камин, как будто видела в топке огонь, которого там не было. Профон отошёл от окна. Он был в полном параде: белый жилет, белый цветок в петлице. А, мисс Форсайт. Очень рад вас видеть, сказал он. Как поживает мистер Форсайт? Я как раз сегодня говорил, что ему следует развлечься. Он скучает. Разве? коротко ответила Флёр. Определённо скучает, повторил месье Профон Кортаве свои Р. Флёр резко обернулась. Сказать вам, чтобы его развлекло, начала она, но слова услышать, что вы смылись, замерли у неё на губах, когда она увидела его лицо. Он обнажил все свои прекрасные белые зубы. Я слышал сегодня в клубе про его прежние неприятности. Флёр широко раскрыла глаза. Не понимаю, что вы имеете в виду. Мисье Профон наклонил заลิзнунную голову, словно желая умолить значение своих слов. "То маленькое дельце", сказал он. "Ещё до вашего рождения". Осознавая, что он очень умно отвлёк её внимание от той лепты, которую сам вносил в неприятности её отца, флёр не смогла, однако, воздержаться от вопроса, на который её толкнуло острое любопытство. "Расскажите, что вы слышали? Зачем же", уронил мисье Профон. "Вы всё это знаете?" Разумеется. Но я хотела бы убедиться, что вам не передали в превратном виде. Про его первую жену, начал миссис Апрофон. Едва подавив возглас, У папы никогда не было другой жены, флёр сказала. Да? Так что же вы о ней слышали? Мистер Джордж Форсайт рассказал мне, как первая жена вашего отца впоследствии вышла замуж за его кузена Джолиона. Для мистера Форсайта это было, я думаю, немного неприятно. Я видел их сына, славный мальчик. Флёр подняла глаза. Дьявольски усмехающееся лицо миссис Профона поплыло перед ней. Так вот она, вот причина. Героическим усилием какого ещё не доводилось ей делать в жизни. Флёр заставила остановиться поплывшее лицо. Она не знала, Заметил ли профон её волнение? В гостиную вошла Винифрит. О, вы уже здесь? Мы с Самаджен провели восхитительный день на базаре Младенца. Какого младенца? машинально спросила Флёр. Общество спасаем младенцев. Мне подвернулась чудесная покупка, дорогая моя. Кусок старинного армянского кружева. Невероятная древность. Вы мне скажете ваше мнение о нём, Проспер? Тётя, вдруг прошептала Флёр. Испуганная странным тоном, девушка Виннифред подошла к ней. Что с тобой? Тебе нехорошо? Миссис Профон отошёл к окну, откуда, как будто и не мог услышать их разговор. Тётя, он, он сказал мне, что папа был уже раз женат. Правда, что он развёлся с той женой, и она вышла замуж за отца Джона Форсайта?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 Мне не здорово, можно мне уйти наверх? Дорогая моя, огорчилась Винифред. Ты так близко принимаешь это к сердцу, ведь между вами ещё ничего не было. Этот мальчик, ребёнок. Какой мальчик? У меня просто болит голова, и мне сегодня не хочется больше видеть этого человека. Хорошо, дорогая, сказала Винифред. Иди к себе и ляг. Я тебе пришлю Брому, и я поговорю с Проспером.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 День выдался полный сильных переживаний, а от завершившегося их страшного открытия у неё и впрямь заболела голова. Неудивительно, что отец прячет ту фотографию, стыдится, что хранит её до сих пор. Но может ли он ненавидеть мать Джона, если хранит её фотографию? Флёр прижала руки к вискам, пытаясь разобраться в своих мыслях. А те рассказали ли Джону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 Она инстинктивно чувствовала, что они не могли тут же рассказать всё Джону. Не могли нанести ему удар, потому что для него узнать это будет, конечно, страшным ударом. Только бы тётя не рассказала отцу, что ей это стало известно. Надо принять меры. Пока родители думают, что ни Анна, ни Джон ничего не знают, ещё не всё потеряно. Можно замести следы и добиться желаемого. Но её угнетала мысль о её одиночестве в борьбе. Все против неё, все. Совсем как Джон сказал сегодня: "Он и она хотят жить, но прошлое стоит им поперёк дороги, прошлое, в котором они не участвовали, которого они не понимают". Возмутительно. Но вдруг она подумала о Джон. Не поможет ли она им? Почему-то Джон произвела на неё такое впечатление, точно она, сама ненавидя препятствия, должна сочувствовать их любви. Потом инстинкт подсказал другую мысль. Ни выдам ничего даже ей. Нельзя. Джон должен быть моим, наперекор им всем. Ей принесли чашку бульона и таблетку излюбленного средства Винифрит от головной боли. Она проглотила и то, и другое. Потом явилась и сама Винифред. Флёр открыла компанию словами: "Знаете, тётя, я не хочу, чтобы вы думали, будто я влюблена в этого мальчика. Права, я почти с ним и не знакома". Винифред при всей своей опытности не была афин. Слова Флёр почти успокоили её. Конечно, девушке неприятно было услышать о семейном скандале, и Винифред приступила к смягчению тонов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 И она ушла от Сомса. Потом, через много лет, когда всё могло бы опять наладиться, она увлеклась их двоюродным братом Джолионом. Сомс, конечно, был принуждён с ней развестись. История эта давно всеми забыта, помнят только в семье. Впрочем, всё обернулось к лучшему. У Сомса теперь есть флёр, а Джолион с Рэн живут, по-видимому, очень счастливо. И их сын очень милый юноша. А Вэл женился на Холли, и это окончательно все сгладило. С этими утешительными словами Виннифрид погладила племянницу по плечу. Подумала. Аппетитная маленькая женщина, вся как литая. И вернулась к Просперу Профону, который, несмотря на допущенную им бестактность, был в этот вечер очень забавен. В течение нескольких минут после ухода тетки Флёр остовалась под влиянием брома, материального и духовного, но потом вновь вернулось сознание реальности. Тётя обошла молчанием всё то, что действительно имело значение: чувства, ненависть, любовь, непримиримость страстных сердец. Так мало знающая жизнь, едва затронутая любовью, Флёр всё же инстинктом поняла, что слова так же деликти от жизни, как монета от хлеба, которую на неё покупают. Бедный папа, думала она. Бедная я, бедный Джон. Но всё равно. Раз я этого хочу, он будет мой. В окно своей комнаты она увидела, как проспер профон и вышел в сумерках из подъезда и порскнул прочь. Если он её мать, как отразится это на её планах? Несомненно, отец в таком случае ещё больше привяжется к ней, так что в конце концов согласится на всё, чего она пожелает, или тем скорее примирится со всем, что она сделает без его ведома. Она взяла горсть земли из ящика с цветами за окном и изо всей силы бросила вслед удаляющейся всё спине. Не добросила, конечно, но самая попытка подействовала на неё успокоительно. Лёгкий ветер, врываясь в окно, приносил с Грин-стрит запах бензина, неприятный запах.